Глава двадцать пятая Его голос стал каким-то подозрительно бархатистым. «Он что, решил меня соблазнить?» «Ну-ну». Внезапно Шантар как-то вздрогнул и снова начал обеспокоенно всматриваться куда-то мне за спину, хотя я никаких перемен в окружающей обстановке не заметила. «То ли ваша защита магазина как-то странно работает...» «Что ли это ваша сила пробуждается таким образом?» Пробормотал глава управляющего совета. «О чём это вы?» «Затрудняюсь ответить. Время от времени мне кажется, что на меня смотрит кто-то или что-то. При этом оно явно враждебно настроено. Порой очень яственное чувство, что оно, ну, будто примиряется к горлу, что ли». «Правда?» Лично я ничего не ощущаю. А насчет вашего предложения. Знаете, пока я его отклоню. Мне не хочется первый раз выходить из магазина в вашей компании. Лучше уж я попрошу моих новых подруг просветить меня насчет правил вашего сообщества. Вас я пока опасаюсь. Не обижайтесь. На удивление, он почти не выказал досады. Обижаться? Что вы, что вы? «Нет, мне, безусловно, жаль, но я питаю надежду, что постепенно вы перестанете от меня шарахаться. И позвольте вас предупредить, хоть вы и вряд ли меня послушаете, ваши новые подруги — ведьма и вампирша. Они ничем не лучше меня. Членами совета и главами кланов не становятся милые наивные девчонки, можете мне поверить. В случае, если от вас будет исходить угроза их клану, что одна, что другая — совершенно бестрепетно перегрызут вам горло и не будут при этом испытывать мук совести. Так что напрасно вы считаете их более достойными доверия, чем меня. Впрочем, уверен, вы это понимаете. Вы же очень умная девочка и очень красивая. Надеюсь, рано или поздно вы разрешите мне хоть чем-то вам помочь. Мне бы очень этого хотелось. «Ну, разве что вы сможете ответить на один очень интересующий меня вопрос. Вы что-нибудь знаете о демоне по имени Эргилий?» Мне показалось, что после этого вопроса тишина в магазине стала особенно выразительной. Нет, я, разумеется, не собиралась выдавать, что тот, о ком я спрашиваю, находится сейчас в моем магазине, но мне хотелось собрать чуть больше информации о том демоне, к которому я оказалась привязана. Шантар наверняка знает историю своего клана, раз уж возглавляет его, так что он может удовлетворить мое любопытство». Впрочем, ответ оказался неожиданным. «Разумеется», — Шантар аж удивился. «Все знают. А почему вы спрашиваете?» «Да так. Кто-то, кажется, обмолвился о нем, и я заинтересовалась». «Неужто ведьма с вампиршей решили развлечь вас страшными сказками?» — усмехнулся глава управляющего совета. «Что ж, я охотно удовлетворю ваше любопытство. Может, все же прогуляемся до ближайшего кафе? Нет? Ладно. В общем, легенды гласят, что Эргилий — это магик, который едва не захватил власть над всем нашим миром. Остановить его удалось с огромным трудом». Могущественнейшие представители всех кланов, включая Мой, собрались вместе и вложили всю свою силу в единый удар. Только так удалось его уничтожить. И то, говорят, не полностью. То, что от него осталось, заточили в самую надежную и защищенную темницу, которую только нашли, чтобы он уж точно никогда не смог вернуться. Назвать его демоном будет не совсем правильно. На момент заточения он собрал такую мощь, что уже был практически богом и закончив с нашим миром, собирался пробивать себе путь в другие миры. Есть в нашем обществе, конечно, безумцы, которые утверждают, что рано или поздно он вернется, но поверьте, лучше бы этого не случилось. Даже я демон, считая его настоящим монстром. Интересно, пробормотала я до крайности впечатленная услышанным. Что ж. Если все таки передумаете насчет кафе, или же вам понадобится любая, пусть даже самая незначительная помощь, вы всегда можете написать мне послание. Я тут же его получу». Он поклонился, послал мне воздушный поцелуй и исчез в открывшемся портале. По правде сказать, я ожидала, что Эргили появится сразу же, но этого не произошло. Наверное, он решил, что после этого рассказа эмоции от его появления будут... очень неприятными. Хотя и сейчас, надо думать, ему тоже приходится не сладко. Ведь услышанное вызвало совершенно определенную реакцию. «Как меня вообще занесло в эту коробку со шкатулкой, а? Почему надежнейшее хранилище, в которое его спрятали, оказалось именно в этом магазине?» Я вернулась в свою квартиру. Надо же, как быстро я начала считать ее своей. продолжая размышлять об услышанном. Вид Цербера, упоенно носящегося по морскому берегу, слегка поднял мне настроение. Внезапно мой взгляд упал на столик, где в вазе стоял тот самый цветок, который Цербер выловил из моря. Цветку смена обстановки на пользу не пошла, у него отпало несколько лепестков. Один разбился во время падения, а три других были целыми и невредимыми. Я взяла их в руки. Красивые и тяжелые, будто и в самом деле сделаны из стекла. И как-то вот совсем не хочется выпускать их из рук. Мне показалось, что от лепестков идет приятное тепло, которое расходится по телу и щекочуще оседает в горле. Может, они обладают какой-то силой? Хотя Цербер ничего не почувствовал. Надо будет показать на всякий случай Ракири с Гюзой, когда зайдут в гости. Спрячу их пока в коробку. В любом случае мне хочется проверить, не увянут ли они и не утратят ли плотности. Если они будут сохраняться в таком виде, как сейчас, то как минимум один из них я бы пустила на кулон. Очень уж красиво выглядят. Я нашла в своих вещах небольшую прозрачную коробочку из под скрепок. Она как раз была нужного размера, и крышка у нее плотно защелкивалась. Сложив туда лепестки и спрятав коробочку в карман, я обернулась к двери. и вздрогнула. В проеме стоял Иргилий и смотрел на меня. Должно быть, ему было очень неприятно от эмоций, которые я испытала от его появления, однако он даже не дернулся. Лучше бы дернулся, это придало бы ему человечности. А так мне почему-то стало еще более жутко от этого неподвижного лица. В эти моменты он очень походил на завоевателя. Бесстрашного, безжалостного, безэмоционального. Как меня угораздило оказаться связанной с ним? Я ничего от тебя не скрывал. Вот первое, что он сказал. Очень ровно сказал. И все равно его особый, негромкий и вкрадчивый голос чуть разрядил обстановку. Если помнишь, я еще при первых наших встречах рассказал о том, что перед заточением собирался захватить наш мир. а потом искать путь за его пределы. «Ну да, спасибо тебе за честность. Только вот я считала, что нахожусь во сне, поэтому воспринимала все проще. А сейчас, когда Шантар так все это преподнес, я вдруг осознала до конца, в какой жуткой ситуации оказалась». «Не стоило тебе его расспрашивать. Хочешь сказать, что легенды склонны все преувеличивать?» «Не в этом дело». До моего полного восстановления никто не должен знать, что я вернулся. И ты в этом заинтересована в первую очередь. Предполагаю, что то сборище магиков, которые меня пленили, подготовилось к тому, что я могу вернуться. Если так, то где-то могут быть их последователи, которые собирают все новости и слухи обо мне, чтобы не упустить момент моего освобождения. Если они узнают, что я набираю силу и активно восстанавливаюсь, то сделают все, чтобы это остановить. И воздействуют будут на меня через тебя, поскольку это проще всего. Но ты не уверен, что они есть? Да и вообще, если основатели этого сообщества тебя заточили здесь, то их последователи здесь бы и дежурили в ожидании твоего пробуждения, разве нет? Нет, меня не здесь заточили. Я перенес свою тюрьму, как только смог накопить для этого достаточно сил. Перенес к самому грандиозному источнику силы, который тогда смог почувствовать. Это был переход, открытый твоим предшественником. Сила перехода создавала помехи в защитных чарах. Это помогло мне ослабить их еще больше. «Да, тебя определенно недооценили», — пробормотала я. «Так бывает», — равнодушно подтвердил он и замолчал. уставившись на меня своим пробирающим до глубины души взглядом. «Зачем ты собирался завоевывать миры?» — внезапно спросила я. «Хочешь всеобщего поклонения?» «Нет. Мне нравилось достигать новых вершин. Сам миг достижения приносил мне удовольствие, величайшее удовольствие». Тут он глянул на меня и почему-то добавил. «На тот момент». Чего это он взглядами раскидывается? Сейчас что-то изменилось? Определенно. Спокойно отозвался он, но тему развивать не стал. Но на тот момент не было ничего приятнее. Мне нравилось выстраивать сложные стратегии, находить пути достижения целей, которые другие считали абсолютно недостижимыми. И все ради короткого мига триумфа, после которого... Я шел уже к новым высотам. «И сейчас ты восстановишься и наверняка вернешься к своим завоеваниям», — я не спрашивала, а утверждала. И если бы он начал отрицать, я бы не поверила. «Мы с тобой настолько разные, насколько это возможно. Ничего общего. Как же странно сложились обстоятельства, что нас связало вместе». Он шагнул ко мне. Я невольно подалась назад. Эргилий тут же замер на месте, будто пытался приручить крайне пугливое животное и хотел дать ему привыкнуть к себе. Что ж, это было совсем недалеко от истины. «Тебе не надо меня бояться». Он старался говорить медленно и успокаивающе, хотя взгляд буквально прожигал меня насквозь, выдавая, насколько сильно он хочет приблизиться и... и не только. «Надо». А вот расслабляться, считать тебя приятелем и милым безобидным пареньком — вот это ошибка. Играть с тобой — это все равно, что играть в кто кого перекусает с крокодилом. Мне кажется, надо быть дурой, чтобы не бояться того, кого боится даже такой прожженный демонюга, как Шантар. «Ты совсем не от страха!» — кричала в моих руках. «Ах ты, гад! И ведь это сработало!» Он прищурился, осознав, что обнаружил слабое место в моей обороне, и в этот момент я снова увидела в нем воина, одержавшего победу в поединке. Наверняка он точно так же кружил в схватках с противниками, нащупывая их уязвимости, а потом наносил один точный удар. Почему-то у меня не было и сомнений, что все было именно так. М да, Боюсь, теперь он нашел способ манипуляции, чтобы заставлять меня переключаться на другую волну. К сожалению, заглушить воспоминания, чрезмерно яркие и насыщенные эмоциями, я не могла. И он этим пользовался без зазрения совести. Хотя откуда у такого, как он, совесть? Внезапно я поняла, что он как-то незаметно оказался еще ближе. «Ты мне нужна!» Его завораживающий голос буквально обвивал веревкой, вызывая желание слушать и слушать и слушать. «Я хочу, чтобы ты была со мной». «В каком смысле?» — невольно вырвалось у меня. «Во всех. Тебе ведь было хорошо, и мне было очень хорошо. Так еще не было». «Ну так я для тебя просто наркотик, получается. Ты открыл, что из-за нашей странноватой и весьма неестественной связи можно получить недоступный тебе ранее вид удовольствия, и теперь собираешься время от времени принимать меня, как иные зависимые принимают дозу. Правда, перед прочими веществами у меня есть несомненные плюсы. После меня не будет отходника. И еще это удовольствие приносит тебе силу, что является нехилым бонусом». Он вдруг тихо засмеялся. «Ты нарочно подбираешь такие хлесткие фразы, чтобы перекрыть в себе желание, и у тебя ничего не выходит». Оно все равно есть. Допустим, какое-то время мы будем любовниками. Если я потом попрошу тебя отпустить, ты сделаешь это? Он ничего не ответил, глядя на меня молча. Ну, понятно, вот чего я с детства ненавижу, так это отсутствие выбора. Все желание, как ветром сдуло. Ответь еще на один вопрос: то, что наша связь получилась именно такой. Это нормально? Или это случайный сбой, который ты не сможешь повторить? Второе: Что-то пошло не так. Я не должен был ощущать направляемые на меня эмоции и не должен был реагировать на тебя так остро. Выходит, повторить не выйдет с какой-нибудь другой девушкой, которая, возможно, влюбится в тебя и захочет быть рядом. Что ж, ясно. У него дернулось лицо. Еще бы. Тот дрянной коктейль чувств, который я сейчас испытала по отношению к нему, наверняка ощущался самым отвратительным образом. Неужели удовольствие стоит этих минут? – уточнила я, нахмурившись. Стоит. К тому же я сделаю все, чтобы ты постепенно перестала при взгляде на меня ощущать нечто подобное. Он коротко, по военному склонил голову и исчез, а точнее отступил. чтобы вернуться позже, когда этот гадкий ураган чувств стихнет, и возвращаться, и возвращаться, и возвращаться, пока не добьется своего. Ведь сдаваться он, судя по всему, не умеет. Внезапно я вспомнила, что хотела кое-что у него уточнить. Кто сломал защиту магазина до того, как здесь появилась Берегиня? От кого то меня защитил? Нападающие прятались под маскировочными чарами. Это были демоны, ответила пустота голосом Эргилия. Ага, значит все же Шантар. Что ж, я так и думала. И ведь ходят теперь сюда, как ни в чем не бывало. А самого наверняка мучает вопрос, что же здесь случилось. Вроде защита пала, а потом мы прислужники пропали, и магазин полностью преобразился. заодно превратившись в настоящую крепость. И ведь вопросы не задашь, чтобы не выдать себя. «Он пожалеет, что сделал это», — ровно пообещала пустота. «Но позже, когда я восстановлюсь, пока его исчезновение может выглядеть очень подозрительным». Я поежилась, невольно почувствовав холодок вдоль позвоночника. Эргилий тут же замолчал, не желая больше ощущать столь невидимый им страх. Я же, чуть постояв, задумчиво глядя в окно, внезапно решила, что хочу пройтись по берегу моря. Мне требовалось успокоиться и подумать. На побережье было хорошо. Очень тепло, но не жарко и не душно. Свежий ветер с моря омывал лицо. И пах он как-то непривычно, незнакомо. Впрочем, мне очень нравился этот аромат. Он будто нёс себе таинственное очарование этого неизведанного мира. Я двинулась вдоль берега в ту сторону, куда не так давно умчался Цербер. Море как раз деловито зализывало его следы. Пройдя пару шагов, я решила сбросить обувь и дальше идти босиком. Мелкий песок приятно обволакивал ступни. Так и не надумав ничего путного, я, тем не менее, действительно несколько успокоилась. А потом и вовсе увлеклась тем, что принялась собирать всякую всячину на берегу. Там было столько всего красивого. Удивительные прозрачные камушки, отшлифованные морем, выглядели как драгоценности. Мелкие, розоватые, сиреневые и нежно-голубые ракушки казались покрытыми глазурью и смотрелись один в один, как крошечные витые пирожные. а прелестный, похожий на красивую брошь-кругляшок, белый и искрящийся, будто посыпанный кристалликами крупного сахара, внезапно оказался живым существом, вроде краба, и сбежал, как только я попыталась его присвоить. Однако же самой шикарной моей находкой оказалась неожиданно большая раковина, которую я выкопала из песка. Размером она была с кисть руки и выглядела просто замечательно. Сперлеобразная, изогнутая, она вся переливалась разноцветными искорками, которые то и дело вспыхивали на солнце, разбрызгивая вокруг мелкие солнечные зайчики. Широкий раструб изнутри казался выстланным, изысканным кремовым бархатом. А когда я, рассматривая, перевернула раковину, оттуда неожиданно выкатилась мне в руку крупная и очень необычная жемчужина. Наружная оболочка этой жемчужины казалась прозрачной, зато внутри билось и полыхало белое пламя. На некоторое время я залипла, любуясь этим гипнотическим зрелищем. Красота-то какая! Раковину и жемчужину я, разумеется, прихватила с собой. В этот момент подоспел Цербер, и мы вместе вернулись в квартиру.